А чей тех нет, и мне не страшны гробы, Завидно мне безмолвие твое. И не судя ни тупости, ни злобы, Скорей, скорей в твое небытие.